Лекция 54. Начало реакции западному влиянию. Протест против новой науки. Церковный раскол. Повесть о его начале. Как обе стороны объясняют его происхождение. Сила религиозных обрядов и текстов. Психологическая его основа. Руси и Византия. Затмение идеи Вселенской Церкви. Предание и наука. Национально-церковное самомнение. Государственные нововведения. Патриарх Никон. Начало реакции западному влиянию. Потребность в новой науке, шедшей с Запада, встретилась в московском обществе с укоренившейся здесь веками неодолимой антипатией и подозрительностью ко всему, что шло с католического и протестантского запада. Едва московское общество отведало плодов этой науки, как им уже начинает овладевать тяжелое раздумье, безопасна ли она, не повредит ли чистоте веры и нравов. Это раздумье – второй момент в настроении русских умов XVII века наступивший вслед за недовольством своим положением он также сопровождался чрезвычайно важными последствиями до нас дошел отрывок одного следственного дела производившегося в 1650 году в нем наглядно изображается с чего началось чем прежде всего навивалась это раздумие в деле выступает Вся учащаяся московская молодежь. То были Лучко Голосов, впоследствии Думный дворянин, член Государственного совета Лукьян Тимофеевич Голосов, Степан Алябьев, Иван Засецкий и дьячок Благовещенского собора Костка, то есть Константин Иванов. Это был тесный кружок друзей, соединенных одинаковыми думами. Вот учатся у киевлян толковаляне Ртищи в греческой грамоте, а в той грамоте и еретичество есть. Алябьев показывал на допросе, что когда жил в Москве старец Арсений Грек, он, Степан, хотел было у него поучиться по латыни. А как того старца сослали на Соловки, он, Степан, учиться перестал и азбуку изодрал потому что начали ему говорить его родные, да лучка голосов с Ивашкой Зосядским, «Перестань учиться по латыни, дурно это, а какое дурно, того не сказали». Сам Голосов по властному приглашению Ртищева должен был в Андреевском монастыре учиться по латыни же у киевских старцев, но он против их науки. Считал ее опасной для веры и говорил дичку Иванову, скажи своему протопопу Благовещенского собора Стефану Ванифатьеву, духовнику царя, что я у киевских старцев учиться не хочу. Старцы они недобрые, я в них добра не нашел, и доброго учения у них нет. Теперь я пока угождаю ртищеву из страха, а впредь у них учиться ни за что не хочу». К этому Лучко прибавил. «Да и кто по латыни не учился, тот с правого пути совратился». Около того же времени и при содействии того же Ртищева поехали в Киев довершать свое образование в тамошней академии два других молодых человека из Москвы – Озеров и Зеркальников. Дьячок-Костка с собеседниками не одобряли этой поездки, боя, что как эти молодые люди доучатся в Киеве и воротятся в Москву, будет здесь с ними много хлопот, а потому хорошо бы их до Киева не допустить и воротить назад. И без того уже они всех укоряют, и ни во что не ставят благочестивых московских протопопов. Говорят про них, в ракеде они вракают, слушать у них нечего, и себе чести не делают, учат просто сами не знают, чему учат. Те же ревнители благочестия шептали и прабоярина Бориса Ивановича Морозова, что он держит при себе отца духовного только для прилики людской, а уж если киевлян начал жаловать, явное дело туда же уклонился к их же ересям.